Часть 7. Захватывает дух от крена Перемены 5 марта 1953 года умер человек, правивший страной почти 30 лет. Спустя три дня в известиях вышел некролог Катаева. Сталин и смерть. Что может быть более несовместимого Над гробом бессмертного Ленина Сталин дал великую клятву свято исполнять заветы Ильича. Над гробом бессмертного Сталина мы даем клятву свято исполнять его заветы. Словно бы нарочитая перекличка с тайным стихотворением «Бессмертию вождя не верь». Спустя восемь лет на съезде партии старая большевичка Дора Лазуркина сообщит о явившемся ей Ленине, который пожаловался «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, и последнего вынесут из мавзолея». 9 марта 1953 года Катаев с сыном стояли на Красной площади. Павел запомнил справа от мавзолея на красном постаменте гроб с прозрачным колпаком, овальным иллюминатором и фуражкой поверх крышки. Кончилась эпоха. «Это тело в гробу», — размышлял в те дни Пастернак в письме Фадееву, с такими исполненными мыслями, впервые отдыхающими руками, вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа. Уже 10 марта на заседании Президиума ЦК КПСС Георгий Маленков призвал прекратить политику культа личности. 2 апреля Лаврентий Берия направил в Президиум ЦК предложение арестовать убийц Михоэлса, что и было исполнено, и вписал имя Сталина как организатора убийства, с его подачи было отменено дело врачей-отравителей, арестованные освобождены 3 апреля. В марте, сразу после смерти вождя, Катаев написал о нем воспоминания для нового мира. 19 плотно исписанных страниц которую он, прежде чем сдать в редакцию, прочел сыну. Со слезами на глазах и горечью в сердце я прослушал папина сочинение, и оно мне очень понравилось. Но погребальное ссе так и не вышло, а рукопись сгинула. По словам Павла уже позднее, после разоблачения Сталина, воспоминания о нем отца не несли прямой оценки были как бы бесстрастными, сторонними, но при этом по-писательски живыми. Первого мая, гуляя по Переделкину, Чуковский встретил Катаева, который приехал на праздники. Он говорил о своей пьесе «За власть советов». Сделано уже сто репетиций. Все очень хорошо слажено. Молодая художница, которой поручены декорации, Ездила специально в Одессу на этюды и сделала чудесные зарисовки Одессы. С большим уважением отзывается о министре культуры Пономаренко. Я как-то ездил с ним в Белоруссию в одной машине, и он мне сказал, какая чудесная вещь у Пушкина кирджали. А я не помнил. Беру Пушкина. Действительно чудо. Он спас В 1937 году от арестов Янку Купала, Якоба Колоса и других очень тонкий, умный человек. Примечание. Спустя годы Катаев называл Кирджали одной из самых зрелых и изящных прозаических вещей Пушкина. Конец примечания. Кстати, по некоторым сведениям, именно Пантелеймон Пономаренко, меньше года отвечавший за культуру, Но до конца долгой жизни успешный советский функционер мог стать преемником Сталина. Из президиума ЦК КПСС его убрали в день смерти вождя. Вскоре министром культуры стал академик Георгий Александров. Чуковский в дневнике воспроизводил такой обмен мнениями с соседом. «Говорят, он Дон Жуан», — сказал я, — «Знаю», — отозвался Валентин Петрович, «мы с ним вдвоем состязались из-за одной замечательной дамы». Донжуанство вышло Александрову боком. В 1955 году он потерял свой пост за создание тайного борделя, где за замечательных дам с министром состязалась группа его соратников. Катаев не верит, что, возможно, оздоровление литературы — отмечал в мае 1953-го Чуковской. Слишком много к ней присосалось бездарностей, которым никакие реформы не выгодны. Схоже формулировал спустя три года в отчаянной предсмертной записке Фадеев. Литература — это святая святых, отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементом народа. Но Катаев присутствии духа не терял. Умирать не собирался, зато мог позлорадствовать кончине бездарности. Например, в июне 1953-го выказал Чуковскому шокирующее эпатажное «Как хорошо, что умерли тренёвы отец и сын, они были так неимоверно бездарны», У отца в комнате под стеклом весело перо, которым Чехов написал «Вишневый сад. Рядом фото Тренёв и Горькой. Рядом фото Сталин на представлении Любови Яровой. И это был фундамент всей его славы, всей карьеры. Отсюда дома, дачи, машины, бр. А сын в это майское утро, которое сияло у реки, которая бр-бр. Чуковский. Я вступился. У сына было больше дарования, чем у отца. Он только рукою махнул. Константин Тринев-старший умер в 1945 году. Виталий Тринев, проживший всего 45 лет, умер от астмы в феврале 1953 а в 1948 просил Катаева письменно оценить его произведение «Путь к океану». Катаев ответил любезно, но с прохладцей, ясно выразив скепсис. «Я думаю, что вам следовало бы немного сократить начало, даже, может быть, первый пролог, заменить его чем-нибудь более сжатым. Кроме того, не мешало бы пройтись по языку, то есть сделать его более живым, менее традиционно газетным. Хорошо бы углубить характеры, «Сделайте их более наглядными. За всем этим считаю вашу книгу интересной и стоящей издания. Этот мой отзыв прошу использовать так, как только вам будет угодно. Привет!» В сентябре 1953 года, в продолжении разговора о присосавшихся, Катаев поделился с Чуковским замыслом пьесы «Членский билет». Некто Евтихий Корнеплодов, Считается писателем, поскольку в молодости состряпал какую-то давно забытую ерундистику. Он знаменит, у него берут интервью, читает лекции, ведет семинары в литинституте, ездит в творческие командировки, состоит в жюри и комиссиях, но во время подготовки к пышному юбилею, когда семейство Корнеплодовых уже собирается получить дачу в Переделкине, Он обнаруживает, что потерял членский билет Союза писателей. Для восстановления билета нужно предъявить свои труды. Благополучная жизнь на кране срыва. И вдруг билет найден. Ура! Больше ничего и не требуется. Начинается юбилейное чествование. Депутации приходят с венками, пионеры с галстуками и так далее, и так далее. Товарищи. «Никогда не теряйте членских билетов!» В январе 1954 года Катаев и Чуковский продолжили разговор о так называемых «самозванцах». Я сказал ему, что писатели, но сколько есть академиков, не имеющих научных трудов, ну, например, член-корреспондент Еголин, академик Майский и другие. Примечание. Александр Михайлович Егорин, 1896-1959 годы, советский литературовед и партийный деятель, пониженный в 1955 как соучастник сексуальных утех министра Александрова. Иван Михайлович Майский-Ляховецкий, 1884-1975 годы, советский дипломат, историк и публицист. Конец примечания. Катаев. Чтобы сделать вам приятнее, введу в пьесу члена-корреспондента. 6 февраля Катаев позвал Чуковского к себе послушать первый акт. Мы пошли к нему в его изящный кабинет с экспрессионистской картиной и висячей этажеркой для красиво переплетенных книг Пьеса чудесная. Имен действующих лиц нет, но всех узнаешь. Я слушал и смеялся непрерывно. 15 февраля Катаев прочитал Чуковскому второй акт. Я непрерывно смеялся, слушая. Очень похоже на правду и очень смешно. «Будь я помоложе, я бы из тебя Гоголя сделала», говорит жена писателю-зятю. И действительно, у нас Гоголи делаются при помощи всяких вне литературных приемов. Грибачев и Щипачев, и Еголин, и академик Майский, и Бельчиков, тому доказательство. Примечание. Николай Матвеевич Грибачев, 1910-1992 годы, советский поэт и государственный деятель, Степан Петрович Щипачев, 1899-1980 годы, поэт и один из руководителей Союза писателей, Николай Федорович Бельчиков, 1890-1979 годы, советский литературовед, в 1949-1955 годах, директор Института русской литературы. Конец примечания. Ишагинян. Катаев боится, что пьесу не разрешат. Ведь, в конце концов, правление Союза писателей выдает даже деньги на этот юбилей, хотя бы второго разряда. Гуляли мы с Катаевым под Метелью по Переделкину, встретили Всеволода Иванова, Тамару Вл и Кому. Примечание. Кома. Детское имя сына Всеволода Иванова Вячеслава, известного филолога, и лингвиста, конец примечания. Замечу, как и в 1942 в Ташкенте. Но и не было ли это манифестацией Чуковскому своего отношения к так называемым «прилипалам» и продолжением темы пьесы? Я средний русский писатель, скромничал Катаев из года в год, но и спустя 20 с лишним лет после той переделкинской прогулки, со все той же надменностью относился к многочисленным советским литераторам. Анатолий Гладилин свидетельствовал, что приехавший в 1978 году в Париж писатель Юрий Нагибин жаловался ему. «Катаев мне сказал, вы все теперешние прозаики на одно лицо, ваши книги не различить». «С высоты Катаева», – комментировал Гладилин, Может и действительно различить было трудно. Вообще же Катаев счастлив и добродушен. Продолжал Чуковский летопись февральского дня 1954 года. Ему весело и интересно писать такую забавную и удачную пьесу, и читая, он сам несколько раз смеялся до упаду, как будто пьеса ему неизвестна, и он читает ее в первый раз. Катаев дописал комедию «Случай с гением» в 1955 Она была поставлена режиссером Николаем Акимовым в Ленинградском драмтеатре имени Ленсовета в начале 1956-го. Драматург и сатирик Самуил Алешин вспоминал, «Акимов в Ленинграде поставил его комедию «Случай с гением», в которой критики усмотрели И, кстати, правильно, издевательство над существовавшими литературными порядками. Но приезжать в Ленинград, чтобы бороться за спектакль, Катаев не стал и заявил, что не имеет отношения к толкованию режиссером пьесы. И без того крамольной. Спектакль был снят. Мораль комедии проста. Главное, не произведение которых никто не читал. А сам статус писателя и его, так сказать, солидность. Корнеплодова перед юбилеем наставляет жена. Наденешь черный двубортный костюм, голубую сорочку и синий галстук, как у Горького. 26 июня 1953 года на заседании президиума ЦК КПСС был арестован Лаврентий Берия. Катаевы выехали из Москвы на юг, Навстречу им тянулась длинная колонна военной техники, что показалось странным. Это входили войска на случай мятежа подконтрольных Берии силовиков. Об аресте Лаврентия Павловича стало известно уже в Крыму. Коктабель Катаев полюбил прежде всего за возможность хорошего морского купания. Природа вокруг скупая, бедная что-то библейское, древнее, есть в сухом гористом пейзаже, растительности мало, солнце, ветер, но зато какой легкий воздух, какая чистая вода в заливе, какой песок, какое пламенное сине-зеленое море. Сценарист и режиссер Алексей Спешнев в то жил рядом с Катаевым в одном доме. У нас общая веранда, общий быт, «Наши дети дружат». Однажды его сосед замыслил побег. Был вечер. Катаев в пижаме двигался таинственно, как кот, о чем-то перешептываясь со своим шофером, а потом с соседом, молдавским писателем Балсаном. Краем уха я слышал, как Валентин Петрович сказал Балсану, чтобы тот не забыл «Балсан, сосуд для вина» писатель и сосуд были однофамильцами и оба широки в объеме. я конечно сообразил готовится экспедиция но чел некорректным уведомлять об этом жену катаева эстер Давыдовну. сейчас она пыталась угомонить детей было это дело совершенно безнадежное к ночи дети дичали чумели и носились визгами аай я папай я папай, я папа Этим загадочным боевым возгласом научил их мой друг, бесстрашный ныряльщик и пловец. Когда, наконец, дети загнаны в дом и погас свет, Эстер обнаруживает, что Катаев и Балсан с сосудом исчезли. Катаев исчез в рваной пижаме и тапочках. Эстер показалось что пропал ее сын. Она допоздна кричала в саду и на берегу моря «Павличек!» а Павлик давно спал в кровати. Куда уехали Катаев, его приятели и шофер, никто не видал. И бедная Эстер на пару с директором Дома творчества весь следующий день названивала в милицию. Прошла еще одна ночь неизвестности, а путешественники отправились в Старый Крым на могилу Александра Грина и спили вина, после чего покатили в Симферополь где устроились в общежитии обкома. Катаев решил в одиночестве побродить по городу. В окнах редакции местной газеты почему-то горел свет. Вошел, поздоровался. Бледный редактор дрожащими руками перебирал телетайпные сводки, показал сообщение, которое должен был напечатать. Предатель Берия арестован. Вдруг глянул на гостя с недоумением. «Валентин Петрович, а почему вы в пижаме?» «Я в пижаме?» «В самом деле?» «Извините». В общежитии он разбудил Балсана громкой новостью. Они поделились ею за завтраком с отрапезниками. Надо было переодеться. В универмаге Катаев купил синий костюм, который оказался ему мал, И, казалось, предназначался пионеру старшего возраста. Когда в полдень вернулись в общежитие и сели у репродуктора, про Берию ничего не было. Через час тоже. На них смотрели мрачно. В номере Катаев сказал. «Все ясно. Надо стреляться, господа офицеры!» И тут кто-то, распахнув дверь, крикнул «Сообщение!» Катаев отбил телеграмму в Коктевель о том, что жив-здоров, и они поехали в Бахчисарай.